глава 4 Вопрос дракона не стал для меня откровением. Я слишком хорошо помнила, как разделилась поисковая нить. Но вот то, что кортиан знал о наличии у меня сестры, я посмотрела на дракона со смесью осуждения и разочарования. А еще в душе поднималась ревность. И пусть разумом я могла себе объяснить, что материнское сердце должно было делить любовь и тревоги между мной и сестрой, но принять это было тяжело как и почувствовать хоть какие-то теплые чувства к незнакомке, укравшей у меня материнское внимание. «Вы знаете?» Глаза мамы были полны надежды и вины. Она видела, как ранит меня ее вопрос, но ничего не могла с собой поделать. «Знаю, и могу гарантировать, она в безопасности». Вздох облегчения, вырвавшийся у Агаты Таяни, Мог бы навсегда разделить нас, если бы я была немного младше и импульсивнее. И мне было неприятно. Втайне я бы даже помечтала немного, чтобы неизвестную мне сестру постигли какие-нибудь кары, но... Это было глупое детское желание, волю которому я не обязана была давать. Кирти. Теперь все мамино внимание принадлежало только мне. Мне так жаль. Она протянула ко мне руки, не зная, позволили ли я себя обнять, и я кивнула. Я ждала эти объятия, это внимание. И лишиться их из-за посторонних, из-за сестры, которую я никогда не видела и не питала к ней теплых чувств. Вот еще. Объятия вышли крепкими и собственническими. Наверное, покажись на горизонте хоть хозяин дома, хоть наследник владыки. Им пришлось бы подождать, пока я не утолю свое желание пока руки не заболят от несменяемости позы, пока Кортиан не тронет меня аккуратно за плечо. — Вам обеим не помешает присесть, — шепнул мне дракон. — Если желаете, я могу выйти и оставить вас наедине. Совсем уйти не просите. Я не готов подвергать Киртану опасности. — Если вас не затруднит. Мама взяла себя в руки, отстраняясь, но не выпуская мою руку из своей. Картиан учтиво, кивнул и, выйдя, как и в первый раз, замер, стоя спиной к нам. И он мог бы услышать все от первого до последнего слова, но я знала, что он не станет этого делать, как и не станет слушать мои мысли. Его незримого присутствия в моей голове я больше не ощущала. Дракон действительно оставил нас наедине, но готовый вмешаться в ту же секунду, если его помощь потребуется. «Кирти...» В голосе мамы вновь послышались слезы, и я села ближе, позволяя обнять себя, прижать к груди и поцеловать в макушку. Не так я себе представляла нашу встречу, но... И эта реальность меня устраивала. Мы были вместе, рядом. И мне больше не нужно было куда-то бежать, кого-то искать, собирать по крупицам свою уверенность, чтобы не сойти с этого пути. — Моя девочка, моя взрослая девочка. — повторяла Агата Таяни. «Мама!» — тихо откликнулась я, испытывая неудобство и коря себя за это. «Увы, изменившая нас обеих время лишила меня возможности забираться к маме на колени и, обнимая ее, прятаться от всех бед окружающего мира». «Прости!» — ее шепот отозвался болью в моей груди. Сердце сжалось, будто извинениями мама признавала вину, но... Это не твоя вина и не моя. А тот, кто виновен, я найду его, обещаю, и он пожалеет. Спасительная злость поднялась из глубин моей души, отвлекая, позволяя на время отложить мучившие меня вопросы и сомнения, давая передышку. Просто скажи мне, кто это сделал? Мамины руки разжались. Она отстранилась, по-новому глядя на меня. Я криво улыбнулась. Да, теперь я не была той маленькой девочкой, что рыдала, оставшись одна. Теперь я хотела, жаждала мести, потому что просто найти маму оказалось недостаточно. Но Это не принесло спокойствия моей душе и, как я теперь понимала, не могло принести. Слишком много прошло времени. Слишком разными мы успели стать, и я боялась, что слишком чужими. И как только первая радость пройдет, это станет настолько очевидно, невыносимо явно, что пути назад уже не будет. А потому, едва получив желаемое, я готова была сбежать». Напряженный слух уловил приближающиеся шаги. Картиан заступил дорогу, направившимся к нам демонам, но если господин Альтран меня не интересовал, то его спутник... «Нет, Кирти...» Мама бросилась вперед, заступая мне дорогу, поворачиваясь спиной к демону. И это так явно демонстрировало, чьей именно реакции она опасается больше. «Не нужно его защищать». Я отрицательно качнула головой. «Господин Вестоле едва ли причина твоего исчезновения? Скорее, повод оставаться здесь». Ее лицо дрогнуло. «Угадала». Пронеслось разочарованное в голове, но ему на смену пришло чужое... Не совсем. Я покосилась на Картиана, остановившегося за спинами демонов и смотревшего на меня с сочувствием. И, наверное, прояви кто-то другой столь открыто снисхождение, я бы разозлилась. Но Картиан... Он уже видел меня разный. Видел сломленный, видел одурманенный чувствами, видел разочарованный и восхищенный. Он видел меня всякой, но, несмотря ни на что, остался рядом и пошел со мной даже сюда, в мир, где ему были не рады. Со мной и ради меня. И я это ценила. Не могла не ценить, а потому лишь требовательно качнул головой, требуя продолжения. Дракон усмехнулся уголками губы, поймав мой взгляд, пояснил. Агате Таяне заказано возвращение в наш мир. Приглядись внимательнее. Ее аура — склеенные осколки. Но она может существовать лишь здесь, рядом с тем, кто постоянно делится с ней силой. Своей и своих гостей. Картиан кивнул на окружавшие беседку растения. Все они собирают силу для нее, поддерживая ее жизнь. Тот, кому нужно было рождение твоей сестры, не выбирал средств. Расходовать драгоценную королевскую кровь, чтобы заставить ее родить полукровку, никто не стал как и идти на ухищрение в попытке заключить контракт. Полагаю, у Тарлана было, что ей предложить в обмен на ее согласие. Взгляд дракона уперся в меня. Но и без этого сложно было не понять, за кого мать готова будет на все. Ведь демоны действительно исчезли из нашей тети жизни. Если раньше я полагала, что всему виной Кроудгард и старания тети, то сейчас... Прости, мамочка. Я не сказала этого вслух, но что-то во мне изменилось. И напряженное лицо Агаты не смягчилось, а ее губы мелко задрожали, как и мои. «Эти ведьмы!» — снисходительно цокнул языком господин Эльтран. «Вы уже закончили, или дать вам еще пару минут на бесполезное хныканье?» Я моргнула и нехорошо прищурилась. Да, мокрые разводы на щеках выдавали происшествия последних нескольких минут, Но выражение лица определенно изменилось, и ничего благодушного в нем не было. Ровно так, как и хотел демон, удовлетворенно кивнувший и взявший в свои руки руководство. «Присаживайтесь, дамы и господа», — предложил демон, первым занимая место на скамье и ставя рядом трость. Господин Вестеле его примеру не последовал, оставшись стоять. По другую сторону от прохода остановился Кортиан, скрестив на груди руки и безотрывно следя за действиями родственника. Мы с мамой оказались рядом, но в отличие от наших мужчин все же сели. И потому, с каким облегчением выдохнула Агата Таяни, я поняла, что стоять для мамы в нынешних условиях было тяжело. Нам всем есть о чем поговорить. Это юная особа. Господин Альтран кивнул на меня пожелала вернуться в свой мир с твоей дорогой супругой. Я мог бы выполнить ее неосторожные желания, но что-то мне подсказывает, что ни одна из сторон не будет рада подобному исходу. Вам нужны пояснения, почему? Вопрос адресовался мне, а потому я отрицательно качнул головой. Сейчас, глядя на ауру мамы, получив объяснение Картиана, я отчетливо понимала, насколько жестоким мог бы быть демон, если бы захотел. Достаточно было исполнить мое желание. На момент перехода и в первые секунды в нашем мире мама была бы целой и невредимой. А на годы вперед я не загадывала. «Прекрасно. В таком случае...» Эльтран хищно усмехнулся. «Что вы готовы мне дать за то, чтобы я забыл о вашей маленькой просьбе исполнить, которую обещал?» Глаза дракона сверкнули яростью. Я впилась ногтями в ладонь, гася приступ гнева. Судя по выступившим на лице хозяина дома-желвакам, и он не был рад вопросу наследника. А вот господин Эльтран, сейчас я понимала, почему Картиан настолько не любил родственника и втайне восхищался. Я не могла не отметить этой малости, проскользнувшей среди эмоций дракона. И да, в другой ситуации и я бы поаплодировала этому демону, но не будучи в роли жертвы. «А чего вы хотите?» Решила действовать в открытую, раз уж выхода не осталось. Мой дракон и мамин демон, судя по брошенным друг на друга взглядам, собирались без разговоров перейти к угрозам. «Ура!» Расплылся в улыбке господин Эльтран, откидываясь на спинку скамьи и неосмотрительно обнажая шею. «Будь кто-то здесь менее сдержан, попытался бы задушить шантажиста, но...» Ни одна попытка не увенчалась успехом, — раздраженно заметил Картиан. Но каждый год кто-то пробует. Господин Эльтран довольно усмехнулся, будто слышал слова дракона и чувствовал его бессильную злость. Тем не менее демон сменил позу, подавшись вперед и положив одну руку на трость, а второй, отбивая незнакомый ритм на своем колене, начал говорить. «Не буду вас долго мучить» раз уж Киртана решила опустить ритуальные пляски с угрозами. На взгляд достался хозяину дома, после чего перешел на подобравшегося напряженного, будто ожидавшего нападения с любой из сторон дракона. «В обмен на свою забывчивость я желаю получить того демона, что ты так жаждешь найти. Живым. Леер ведь приказал избавиться, а не убить, верно?» Картиан промолчал, но потому как заострились его скулы, как недобро полыхнул взгляд, а пальцы сжались в кулаки, я легко могла понять. Демон был верно осведомлен. И это выводило дракона из равновесия, поскольку это давало недвусмысленный сигнал. Во дворце Лиера у господина Эльтрана остался осведомитель. Если ты исправишь то, что твоя добыча наделала в нашем мире, и первым до нее доберешься помедлив, ответил Картиан. «Ты приглашаешь меня в гости, дорогой племянник?» — вздернул брови в притворном удивлении демон. «Вот так легко?» «Поверь», — на сей раз улыбка посетила губы дракона. «Легко не будет». Хозяин дома, который предпочел не вмешиваться в беседу родственников, хмыкнул, а мама сжала мою ладонь. Кажется, никто в беседке не сомневался в словах Картиана. И даже господин Эльтран утратил всякую веселость. «Идет», — кивнул он, но тут же добавил. «Но я исправлю последствия лишь тех действий, что тебе известны». «Этого будет достаточно». Согласился дракон и перевел взгляд на второго демона. «А что готовы предложить вы?» Господин Эльтран перевел взгляд на хозяина дома. «Ничего, кроме вашей жизни». В тон ему ответил Вистелей. «Вы сможете покинуть мой дом. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы вы оценили мою щедрость. И вы рискуете угрожать мне так открыто?» Несмотря на слова, то он демона был веселым, будто ему хорошую шутку рассказали. «Как можно?» развел руками Марлита с Вистелей. «Всего лишь решил напомнить вам, что демону будет весьма затруднительно покинуть этот сад, не оставив нам на прощание подарок. Кто-то теряет здесь силу, а кто-то и частичку себя. Порой весьма ценную, голову, например. Сделаю вид, что проникся. Господин Альтран поднялся и, опираясь одной рукой на трость, вторую приложил к сердцу. Ты всегда умел находить нужные слова, мой дорогой друг. Премного благодарен за визит, повторять его не нужно. Заверил дорогого друга хозяин дома, И я поняла, что нас любезно попросили на выход. Сделала было попытку подняться, но господин Марлетас остановил жестом. «Вас, Кертана, это не касается. Вас и его светлость я буду рад принять в любое время. Защита этих стен всегда будет с вами». Закончил демон, перейдя на незнакомое мне, но известное картиану наречие. «Нам только что пообещали покровительство», — пояснил дракон, перехватив мой взгляд. «Теперь в случае нужды мы можем не обращаться к Ультрану. «Лишил удовольствия насладиться твоими больбами, а теперь и любимого племянника у меня забираешь», — рассмеялся светловолосый демон. Но вот только на сей раз радости в его смехе не было, а вот угроза, да, имелась. Дал ему выбор. Склонив голову на бок, ответил Марлитес. Но так и быть, чтобы загладить свою вину, не потребую твоего немедленного ухода. Твоя щедрость не знает границ. Едко отозвался господин Эльтран, что не помешало ему уже спустя мгновение ласково обратиться ко мне. Моя дорогая, вы не желаете прогуляться с вашей матушкой, пока мы обсудим некоторые скучные, абсолютно ненужные вам обеим вопросы? Чувство противоречия требовало отказаться от предложения остаться, но желание хоть ненадолго действительно остаться наедине с мамой перевесило. Особенно после того, как Агата Таяни первой поднялась на ноги и, не отпуская моей руки, подалась на выход. «Он будет в порядке», — пообещала мне мама, когда я замешкалась в проходе, бросая тревожный взгляд на Картиана. Лид, я присмотрю». Коснувшись свободной маминой руки, пообещал демон, и когда мы с ним поравнялись, чуть подтолкнул меня в спину. И стоило моей пятке оторваться от пола беседки, больше ни звука не донеслось оттуда. «Идем». Мама позвала меня, останавливаясь у перекрестия садовой дорожки, выложенной камешками, и тропинки, которая вела к покинутой нами беседке. «Для ведьмы этот сад безвреден и безопасен». И я заметила. Кивнула, вспомнив, как снимала вьюн с дракона, и растение не сделало ни одной попытки прицепиться ко мне. «Мама!» «Я боялась, что больше никогда этого не услышу». Очень тихо призналась Агата Таяне, быстро утерла выступившие слезы и предложила. «Пока они говорят...» «Как сложилась твоя жизнь?» «И...» Она помедлила, будто размышляя, имеет ли право задавать такие вопросы, но все же рискнула. «Как ты оказалась избранницей дракона?» «И что?» «Избранница, спутница дракона», — повторила мама. Она остановилась и, дождавшись, пока я окажусь рядом, взяла меня за руки. «Вы с ним связаны. Марлитас, он видит все связи, что опутывают каждого из нас». Друг, враг, любимый, родитель или ребенок. У каждой привязанности, каждой связи своя нить. И ваша такая яркая, что даже тех крох, что доступны мне, хватает, чтобы ее разглядеть. От маминого откровения у меня пересохло во рту. Ведь я даже успела подумать, что все потрясения на сегодня закончены, но нет. У меня еще остались силы и на удивление, и на затаенную радость, и на тревожное... «А это связь?» Я умокла, подбирая слова, боясь сказать лишнее, все еще сомневаясь в себе и драконе. Но мама, понимающая, улыбнулась. «Она обоюдная». Всего два слова, а я не сдержала облегченного смешка. «Моя леди сомневалась в моих чувствах или своих?» Неожиданно пронеслась в сознание чужая, слегка укоризненная мысль, И я не могла не припомнить дракону его «это была ошибка». «Ошибкой было верить, что я смогу противостоять своим желаниям и отказаться от вас», — пояснил Картиан. «И пусть я лишь слышала его мысль, но я отчего-то чувствовала его усталость и обреченность. О искренности я не сомневалась. Он не мог мне здесь соврать, как и я не могла его обмануть. Ни словами, ни чувствами». Я верил, что смогу отказаться от вас, что вы не более чем досадная помеха, и я ничего не почувствую, если с вами что-то случится. Работа, не более того. Думать так было ошибкой. Позволять вам остаться в Олентаре было ошибкой. Надеяться, что я буду первым драконом, кто переборет эту связь, было ошибкой. Я был слишком самонадеян, и теперь прошу о снисхождении. За его последними мыслями мне чудилась усмешка. Даже так, открывая душу, обнажая ее перед колкими словами, Картиан не мог удержаться от ерничения. «Вы достойны большего, чем снисхождения», — подумала я в ответ. В памяти промелькнули мамины слова, и я добавила. «Я тоже не была от вас в восторге, но избавиться от мысли о вас. Как бы я ни старалась, вы все равно были всегда со мной». «Ты», — попросил Картиан. «Ты». Повторила я, понимая, что мы перешли на новый уровень. Более личный, хотя старательно делали вид, что он нам не нужен. «Кирти!» — позвала мама, тем не менее понятливо улыбаясь, словно слышала каждую нашу мысль. Я моргнула, возвращаясь к реальности, и растянула губы в виноватые улыбки. «Твой дракон?» Я кивнула. «Мой». И ошарашенно застыла. «А ведь действительно мой» и я уже не раз его так для себя окрестила, заявляя права, даже не спросив. Я не против. Заверили меня, и по телу разлилась волна удовольствия, будто Кортиан стоял рядом, согревая меня своим теплом и вкрачивая шепча на ушко какие-то глупости. И пусть последнего в нашем опыте отношений еще не было, но... я знала, что мне понравится. «Кирти, Кирти...» Покачала головой мама с грустью и непонятным умилением, глядя на меня. «Идем, детка. Дадим им поговорить спокойно. До конца вечера осталось не так уж и много времени, а Эльтран не даст нам и лишней минуты, если это приблизит его успех. Мы не стали далеко уходить. Пусть сад окружал главное здание поместья, мы с мамой присели на ближайшую лавочку, укрытую от посторонних взглядов колючими кустами». Если встать на ноги, то с этого места можно было разглядеть фигуру так и продолжившего стоять господина Вистолея. И данное обстоятельство стало решающим для принятия решения. А в доме играла музыка и слышался беззаботный смех. «Они не настолько отличаются от людей, как принято считать», проследив за направлением моего взгляда, сказала мама. «Между нами снова была тишина и вызванное ею напряжение». Мы обе нервничали, не зная, как отнесется собеседница к чужим словам, но мы должны были попробовать. Ради нашего общего будущего. А потому я не стала говорить об быстрозубой мире, но спросила о хозяине дома. «Как вы оказались вместе?» Губы мамы тронула грустная улыбка. «После рождения Лиары, так я назвала твою сестру, я оказалась более не нужна». И пусть я отказалась заключать контракт, отдавая одного своего ребенка за другого, мама вздрогнула, очевидно, вспоминая о тех событиях, вновь оказываясь перед выбором. Достаточно было и того, что я заключила договор, будучи уже беременной. Лиара родилась с меткой, такой же, как была и у меня. Она накрыла правой рукой тыльную сторону ладони левой, но я еще успела заметить тонкие линии рубцов. Будто демону было мало калечить ауру ведьмы. Он желал, чтобы знак был виден всем. Я больше не была им нужна, но и избавиться от меня напрямую. Демоны так не поступают. Точнее, так не поступают высшие, как Марлета с господин Эльтран или тот. Мама болезненно поморщилась, прикусив язык. Мне не позволено называть его по имени. И даже здесь я не могу себя пересилить. Виновато пояснила она. — Он заставил меня нарушить наш договор. Мне запрещено было покидать территорию поместья, где нас держали, но... Мне пришлось переступить порог. Он угрожал Лиаре, а я не могла допустить, чтобы невинное дитя страдало. Он бы ничего и не сделал, если ее рождение было так важно. Я не могла быть в этом уверена. Там... Там были не только мы с Лиарой, было еще четверо. Одна из ведьм родила мальчика. Больше она не вернулась, но кроме Лиары, там уже было две девочки, и Криста должна была родить. У него был выбор, а у меня нет, а за нарушением договора всегда следует наказание. Она горько усмехнулась. Я не думала, что выживу. Он выкинул меня сюда, выпив мою силу подчистую. Печать должна была закончить за него его работу. Мне оставалось не больше суток. С разорванной аурой тех крох, что мы можем здесь получить от мира, было недостаточно, но... Я не готова была умирать, а Марлитасу требовалась услуга. Пустяшная для ведьмы. Порой мне кажется, что он придумал ее, чтобы я согласилась с ним пойти и позволила... Я бы все ему тогда позволила за одно лишь обещание расквитаться с тем, кто отправил меня сюда, и позаботиться о вас обеих. Вернуться я уже не питала надежд. Мне так жаль. Не нужно. Мама покачала головой. Этот дом не стал моей тюрьмой, а Марлета с ней превратился в тюремщика. Единственное, что не давало мне покоя, — ваша судьба. — Тетя забрала меня в Кротгард, — пробормотала тихо. Это было самое нейтральное, что я могла сказать. Не хотелось, чтобы мама терзала чувство вины, но, похоже, ей не требовались подробности. — Прости, я меньше всего хотела, чтобы ты росла там. — Там было интересно. Подбирая слова, чтобы и не соврать, и не приукрасить, ответила я. — Не лучшее место для ребенка. Отрезала она и помрачнела. Будучи ведьмой, она не могла не понимать, почему именно туда тетя меня увезла. Если бы я могла, заключила бы новый контракт, чтобы смерть его не была легкой. А сейчас с кем у тебя контракт, уточнила, напрягшись я. С Марлитосом. Он вернул меня к жизни после того, как печать исполнила предназначение. Если платой за нарушение договора является смерть, такие контракты не отменить после нарушения условий. Я должна была умереть. И я умерла. Она бросила взгляд поверх кустов на крышу беседки. Больше ни этот мир, ни наш не считает меня своей частью. И я уйду безвозвратно вместе с Марлитасом, когда ему будет суждено. Таков наш с ним договор. «А демоны живут очень долго, и умирать он не собирается. Но ты зависишь от него, и если его настроение изменится...» «Я не слуга здесь и не пленница», — напомнила мама. «Я хозяйка этого дома, и наши клятвы с Литом брачные. Ни по прихоти судьбы, ни по воле сильных этого мира мы не сможем расстаться. Наши пути связаны навеки». Я смотрела на улыбающееся, умиротворенное лицо мамы и не понимала ее. Такая связь не должна была успокаивать. Напротив, меня она приводила в ужас. Полностью отдать право распоряжаться своей жизнью и смертью другому существу. Да, я бы могла с этим смириться. В тех обстоятельствах, о которых поведала мама, это был, очевидно, единственный выход, но... Так спокойно, легко принимать неизбежность... «Теперь, когда я знаю, что вы обе в безопасности, мне больше не о чем мечтать», — тихо сказала мама, заглядывая мне в глаза. «Но такая связь... Мне было сложно это принять. Когда кто-то становится частью твоей души, жизнь без него останется лишь жалким подобием». «Но...» «Это мое решение, Киртана. Неожиданно жестко оборвала меня мама» давая понять, что некоторые моменты я могу лишь принять. — Хорошо, — вздохнула я, смиряя себя и свое желание переубедить маму. — Впрочем, к чему сейчас эти разговоры, если ничем кроме испорченного настроения они закончиться не могут? — Нельзя повернуть время вспять, можно лишь изменить будущее. — Мы закончили, — сообщил Картиан, и я кивнула. Пусть он не мог этого видеть, но я не сомневалась, что мой дракон узнает. Они закончили. Хором повторили мы с мамой и обменялись понимающими улыбками. А когда господин Весталей первым подошел к нашей скамейке... Да, мама сделала свой выбор, как и демон сделал свой. Мы тоже так выглядим? Пронеслось у меня в голове, прежде чем я сумела определить. Я завидую маме, получившей согревающие объятия и тихие заверения на ушко или на фоне их с демоном отношений сомневаюсь в собственной паре. И пусть время было не самое подходящее... Не хотел создавать смущающих ситуаций, но если ты желаешь... Поцелуй, доставшийся мне, без всяких сравнений, был лучше. Просто потому, что он был моим. Я, конечно, не против. Насмешливо заметил господин Эльтран, останавливаясь по удали, опираясь на трость. «Можете продолжать. Пить ваши чувства бесконечно приятно. Но дела, знаете ли, сами себя не сделают. Но если вам нужен перерыв, вернемся к ним через месяц. Раньше в моем графике окон не предвидится». «Уже закончили». Раздраженно отозвался Кортиан, отступая от меня на шаг. Его глаза обещали родственнику все кары мира, но... Господин Эльтран был прав. Заканчивать с делами следовало, не откладывая их на потом. По крайней мере, если хочешь хоть когда-нибудь вздохнуть свободно и засыпать по ночам без призраков, оставленных без помощи, пострадавших из-за твоего промедления людей. И я посмотрела на Картиана и добавила мысленно. И драконов. И мой дракон благодарно кивнул, отмечая изменения в моем восприятии мира. «Кирти!» Мама отстранилась от своего демона и, подойдя ближе, взяла за обе руки. «Я понимаю, что не вправе просить, но я буду ждать тебя, детка. Мы навестим вас, как только это будет уместно», — пообещал Картиан, обнимая меня за плечи и тихо добавил. «Я приложу все усилия, чтобы с нами была и ваша другая дочь». «Будем вам весьма признательны». Взял на себя право ответить хозяин дома, поскольку мама от услышанного обещания лишь всхлипнула, не веря своим ушам. — Сожалею, но проводить вас не смогу. Гости слишком долго были одни. Мы должны вернуться. — Разумеется. Господин Эльтран посторонился, пропуская их обоих. Мама постоянно оглядывалась, порываясь вернуться, но господин Марлитас тихо ей что-то говорил. Вероятно, напоминаю, что ночь не бесконечна, а светловолосый демон действительно так занят, как угрожал. «Полагаю, вы довольны, моя дорогая?» Я кивнула, чувствуя, как тепло становится от присутствия Картиана. Я успела замерзнуть без него, и даже не заметила этого, пока мой дракон не оказался рядом. «Тогда нам пора возвращаться. Вернемся за Торлеаном или не станем задерживаться по пустякам?» Тут не пустяк. Мои вспыхнувшие гневом глаза Демона лишь позабавили. Он прикрыл веки, демонстрируя удовольствие от моих эмоций. А после с притворным сожалением вздохнул и первым направился к выходу. Дорогу он знал. Очевидно, не единожды был отправлен во свояси.